Время соловья. Название улицы, на которой стоит наш дом, в переводе с иврита звучит возвышенно и даже претенциозно время соловья. Но это вполне определённый соловей. Муэдзин мечети соседней через ущелье арабской деревни Элизария, где когда-то Иисус воскрешал безнадёжно умершего Лазаря. Ежедневно В часа в 4:00 утра гнусавым рыком через громкоговоритель, установленный на куполе минарета, он окликает правоверных. Когда замирает его грозный речитатив, со стороны бедуинского становища доносится довольно слаженный хор голосов проснувшихся ослов, собак, петухов и овец. Когда и эти голоса тонут в облачке отдалённого шума дороги внизу, в тишине над черепичными крышами спящего городка, проносится панический вопль Павлина. Чуть позже с околицы нашей, катящейся к лесу улицы, мягким кошачьим шагом поднимается юноша-бедуин. Его дранные кроссовки бесшумны, и сам он гибок и проворен, как ящерица. Возможно, у него есть веские причины обходить блокпост на въезде в город, где под большим щитом наш город благословляет каждого, кто во вратах его. На пластиковых стульях сидят трое птиц. подобных ему парнишек только в форме солдат израильской армии. Жуют сэндвичи и пьют утренний кофе, наливая его из термоса в одноразовые стаканы. Вот они-то и благословляют каждого, кто во вратах, рассеянно при этом проверяя. Так же, как охранник эфиоп проверяет каждого на входе в городской каньон, огромный торговый центр ощупывая сумки, не лишённым эротики взвешивающим движением ладони, словно благославляющим урожай изобильной груди. Он дежурно спрашивает: "Пистолет есть?" И когда вы также дежурно отвечаете: "Нет", наклоняется и заговорщически произносит: "Так купи два". Улыбчивый мир нашего городка Я постигаю в утренних прогулках с моим псом Кондратом. Пять тридцать утра. Молочная нега жемчужных далей обволакивает окрестные холмы с прозрачными рощицами на загривках. Воздух еще продут ветерком, и со дна ущелья воскуряет ароматы шалфея, тысяч листника, лаванды, олив на склонах и чуть соднящую небо гарь очередного пожарища, очередной арабской свалки на соседней горе. Умолк тягучий стон Муэдзина, пропели петухи и откричал осел. Павлин своим придобморочным криком испугал почтальёнов осующего поясчика ма рекламки, коммунальные счета и уведомления об уплате штрафов. Это наше время. Уже даёт восход солнца. Билеты у нас в первом ряду партера, у нас и у пастуш их бедуинских собак. Забридающих палакамится забытым куском сэндвича на скамейке. За чистоколом бачонок в солнечных бойлеров и остроконечных туй, за карминной коростой черепицы, за всевдаримской аркадой каньона из солёного, невидимого с нашей горы моря возникает, прорезается огненная лысина солнца. И неправдоподобно, мгновенно, в акушерстве это, кажется, называются стремительные роды, оно впрыгивает на небосклон, оп-ля, с ловкостью карточного шулера, меняя цвет спунцового на оранжевый, и, притормозив для приличия над каньоном, с медленной истомой начинает раскочгаривать свое людоедское брюхо. Мы поднимаемся по нашей улице к маленькой частной синагоге, шатёр Га브риэля и Рафаэля Сусскими, как закладки с высокими венецианскими окнами и ещё запертыми дверями, огибаем зелёную лужайку и трусим по заветным местам до бы отметить членства в открытом собачьем клубе, принимающем любого в свои демократические ряды. Маршрутов у нас немало. 3 или 4. Собственно, маршрут у нас один, потому что улицы на этой горе закольцованы и наброшены на неё, как обручи на бочку. Дома поднимаются террасами, и куда ни пойдёшь, выйдешь всё туда же, только с разных сторон. От синагоги можно взять правее, дорожка пойдёт над обрывом, ограждённым невысоким забором. Внизу будут реветь грузовики, вжикать легковушки и мотоциклы. По ту сторону ущелья громоздятся поставленные торопливо в прог дома наших арабских соседей, с чёрными провалами зияющих на многие годы окон. Вниз по склону той же горы древесно-жестяными наростами шелушатся чешуйки бедуинского стана. Слева тянется полукруг домов улицы Райские плоды, террасами двориков вгрызающийся в гору. Один из них в нашей семье носит название Дом Голова. Мы так и говорим. Да это же недалеко возле дома Голова. Или давай с режем угол, мимо дома Голова. История этого топографического названия не замысловата. В один из жарких дней мы с Кондратом трусили себе рассветной улицей, думая каждый о своём. Вдруг в одном из окон взлетели с подвизгиванием автоматических жалюзи. Я обернулась. За стеклом большого от пола до потолка окна стоял обнажённый юноша. Сильно потягиваясь, он широко и сладко зевал, глядя вдаль на Иерусалим. Затем перевёл рассеянный взгляд вниз на улицу, увидел нас с Кандратом и приветливо помахал рукой. Помнится, в тот момент я живо представила, как бы в этой ситуации поступила средняя американка из городка на Среднем Западе. Она бы выколотила из голых чересел своего соседа миллиона полтора долларов. Но у нас здесь не средний запад. Возможно, этот парень, солдат, вернулся домой на субботу, наконец ни вволю нагулялся в городе, свалился спать под утро, а сейчас вскочил и сразу распахнул окно, не задумываясь о своём неофициальном виде. Вы догадываетесь, что я сделала? Конечно, я помахала ему в ответ, и мы потрусили дальше, привычно завернув на улицу Багряная нить. Кому-то может показаться, что я выдумываю названия улиц или приукрашиваю существующие. Ничуть не бывало. Да и странно было бы предположить, что народ с измольства вскормленной поэтикой библейских текстов может согласиться на какой-нибудь комсомольский тупик или большевистский проезд. Поэтому прогулка по улицам нашего городка доставляет мне еще и медленное филологическое удовольствие. Очи, возведенные к небесам, Яхонтовая площадь, Виноградная лоза, Дорога в Удзейской пустыни. Целая россыпь звучащих улиц: арфа, скрипка, флейта, поющий рожок, не говоря уже о том, что главное шоссе, пересекающее весь город, называется дорога к Храмовой горе, и что действительно интересно, приведёт таки вас куда обещает. В этот соловьиный рассветный час по пути нам, подвое-потрое, встречаются бедуинки, бодро обходящие мусорные баки в поисках утиля. Как старательницы, критически разглядывая содержимое баков, они ворочают внутри палкой, почему-то отбрасывая одно тряпьё, и складывает другое аккуратной горкой на асфальте. Затем присаживаются на скамейке, достают термос с кофе, булки, намазанные хумусом, и горячо деловито что-то обсуждают, жестикулируя и позвякивая многочисленными браслетами на руках. Говорят, бедуинские женщины такой обычай: всё своё золото носят на себе. Если муж уличает жену в измене, он выгоняет её из дому, и она не имеет права взять с собой ничего, кроме того, что на ней надето. Однажды на детской площадке возле дома я увидела старуху-бедуинку, поджидающую кого-то из своих со старательской добычей. Она сидела на детских качелях, задумчиво раскачиваясь. отводя в сторону тощую по локоть, унизанную тусклым дутым золотом, руку с дымящейся сигаретой, то вытягивая под прямым углом ноги в голубых шальварах, то по девчоночи их поджимая. В нашей армии бедуины служат следопытами, дети пустынных холмов, только они способны по брошенному окурку определить, сколько тот провалялся на земле, что за человек выкурил эту сигарету и в какую сторону направился после того, как бросил окурок. Они убеждены в том, что бедуины-то и есть хозяева этой земли, Исмаэлю идёт, говорят они. Израилю идёт, а мы останемся. Пока же израильская армия то и дело подбрасывает им списанные армейские палатки. В домах эти хозяева земли не живут. Им с подручней влочуги, слепленные из жестяных, неизвестно где добытых листов из коробок, из дощатых ящиков, Впрочем, нередко в глубине стопонной армейской палатки, поставленной на краю огромного загона, мерцает голубым экраном телевизор, а у входа стоит новенький Вольва. Словом, бедуины загадочны, в отличие от арабов, которые понятны. С восходом солнца бедуины исчезают из городка. Дважды в неделю на углу улицы дочь Надива мы сталкиваемся с процессией. Старый араб в резиновых сапогах, бодрой походкой косца, только на плече у него не коса, а швабра, с болтающимся на ней ведром, гонит перед собой четверых мальчиков от шести до десяти лет. Это бригада уборщиков нашей улицы, Ибрагим и сыновья. и пока расторопные маленькие рабы драят парадные и поливают дворики, Ибрагим сидит на корточках под стеной, курит и поглядывает вокруг хозяйским глазом. Наши соседи уверены, что настанет день, и эти улицы перейдут в их пользование. Пока же можно получать настоящие деньги за глупое, придуманное евреями занятие подметания улиц. Можно сидеть, курить, извлекая из этой жизни свой медленный кайф. С Ибрагимом я иногда перекидываюсь двумя-тремя словами на иврите, которым он владеет, вернее, не владеет, примерно в той же степени, что и я. Вот думаю, сказал он однажды, машину купить или жену купить? Зачем тебе ещё одна жена? Старая рожать перестала. А сколько у тебя детей, Ибрагим? полюбопытствовала я. 17. 17? И тебе мало? Он помолчал, дотошно докурил до корешка сигарету, отшвырнул её, сказал: "Женщина должна приносить детей. Но мы отвлеклись дальше, дальше. Вот на повороте к улице Берега ручья открывается магазин Дешевейшие трое. Сокращённо Дешёвка. Это очень дорогой магазин. В него допустимо сбегать, если вдруг перед субботой ты хватишься лука или моркови, а в каньон не в эти часы, как известно, столпотворение. В каньон и зайдёшь-то не сразу. Необходимо набраться терпения, приблизительно раззявить сумку. Пистолет есть? Нет? Так купи себе два. У раскрытых дверей дешёвки двое арабских рабочих разгружают сразу два минибуса. с молочными продуктами и булочными изделиями. Мы их гордо минуем, задерживаемся на верхней лужайке, играющей в нашем собачьем клубе роль форума, где каждый может оставить своё мнение, и двигаемся наискосок дальше, где непременно путь нам перебегает одна знакомая личность мой пёс, презирающий кошек, При виде этой странной длинноухой и безхвостой особи останавливается, оглядывается и недоуменно на меня смотрит. "Тот ещё типчик", говорит его презрительная физиономия. Типчик действительно тот ещё. Робкий и наглый одновременно этот кролик Впечатление такое живёт сразу на обоих участках, разделённых кирпичной дорожкой, и кажется этим кичиться. Он поджидает нас по утрам, а завидев, перебегает улицу перед нашими носами, то справа налево, то слева направо, при этом по-хозяйски потрухивая толстой задницей. На верху, на крутом гребне улицы, мы всегда ждём одной и той же сценки. Меняется в ней только вид транспорта. Иногда это мотороллер, бывает велосипед. Раза два прямо на нас выезжала доверху гружённая детская коляска, но чаще это белый обшарпанный вэн. Вот он возникает на повороте. резко тормозит, из него выскакивает девочка-мальчик лет 17 в повязанной на манер пиратов, закрывающей лоб косынки, в коротких ниже колен штанах в огромной майке в теннисных тапочках. В руках у неё два небольших снаряда, плотно упакованные номера пятничной газеты Марив. Подбежав к полисаднику, она швыряет через забор один снаряд, затем, совершив полукруг, металльщицы копьё, пружиня на одной ноге и поджав другую сильным посылом, вбрасывает другой пакет на балкон второго этажа и, не останавливаясь ни на мгновение, отскокав по инерции 2-3 шага назад на одной ноге, бегом возвращается в машину, рвёт с места и мчит по улице вниз. И наконец, Мы спускаемся к парку, над которым полукругом возносятся дома со строконечными крышами, с низу похожие на неприступные стены цитадели. Вот оттуда, с пологого склона горы, и слетает на черепицу нижней улицы потрясённый, страстный, ошалелый вопль павлина. Вопль ужаса, потерявший кошелёк, провинциальной дуры. Небольшой участок каменистого склона один из жильцов превратил в маленький домашний зверинец. Высадил на нём апельсиновые и гранатовые деревца, кусты алиандров и бугенвиллей и заселил разнообразной домашней живностью утками, курами, индюками. Кажется, у него и овца там есть, а возможно и коза, снизу не видно. Но если удачно выбрать место обзора на зелёном Косагоре и постоять там, заслоняя ладонью глаза от молочного утреннего солнца, можно увидеть павлина на фоне стены из Иерусалимского камня. А если совсем повезёт, можно застать момент горделивого представления, когда он разворачивает персидское опахало своего хвоста. Развернув его и постояв в цепинении минуты две, как бы давая зрителям время упасть в обморок и благодарно прийти в себя, он приступает к спецэффектам. Несколько раз, сильно встряхивая, прогоняет крупные волны света по радужным окам каждого пера. Протрясает его, как хозяйка шаль. Медленно поворачивает из сине-зелёный сосуд тела, с тонким горлышком и изящной, украшенной короной головкой, подставляя своё богатство лучам, после чего приспускает флаг, давая понять, как утомительно владение этим райским садом с восточных миниатюр. Однажды я наблюдала, как он погнался за курицей. Так хозяин лавки с проклятьями несётся по торговым рядам в догонку беспрезорнику, стянувшему у него из подноса орех или пряник. Хвост был развёрнут как хоругвь, и все глазки на нём переблескивали фиолетово-синим и зелено-жёлтым, пунктово-чёрным огнём. По весне городок проходит все стадии театрального преображения. Первыми вступают средиземноморские акации, цветущие нежным, каким-то милосердно-сиреневым цветом. Целые улицы засажены у нас этими деревьями. На исходе апреля и весь май они сбрасывают цветы, как перья. По городу разносится сиреневый вьюга, на хвосте весеннего ветра, и сиреневый мусор скапливается в углах дворов и под воротами. В нашем районе вообще довольно мусорно. В мае же просыпаются розовые и белые алиандры, медленно приоткрывающие цветки, обрамляющие над заборами огромные изысканные кактусы, слепленные из больших колючих оладий. Особый выход у бугенвилей Нигде я не встречала такого разнообразия оттенков цветов бугенвилей, как здесь. В Италии и Испании видела только чернильно-лиловые. Наши черадейи-садовники вытворяют с бугенвилеями чёрт-те что: алые, розовые, белые, палевые, бордовые и особый изыск декадентского солнечного цвета само кусты. переплетаются с простонародно-вишнёвыми в тесном надзаборном объятии, пышной цветной пеной выкипают из дворов на улице, сбегают вниз по жёлтым и розовым стенам Иерусалимского камня. В середине же мая коротко вспыхивает пунцовыми пальчиками, растущими как бы из одной ладони, хрупкая пенка, Экзотическое дерево на Верхней Лужайке, недели две, оно растерянно красуется перед грузчиками, затаскивающими в дешовку картонные коробки с бутылками колы и пепси, и напоминает диковинную японскую принцессу на улице деревни Иванково, густо заслонной под солнечный лузгой. Кстати, подсолнухи у нас тоже растут. подобно вездесущим журналистам на кинофестивалях наш весенний фестиваль сопровождают и комментируют независимые господа удоды в чёрно-белых полосатых сюртуках гребёнка на высокомерной голове в сочетании с длинным прямым клювом напоминают топор прилетают они поодиночке «Но однажды мы застали на лужайке трёх таких оживлённо беседующих господ. Смотри, пресс-конференция», — сказала я псу. Ну-с, а между тем солнце теряет невинность младенца, быстро взрослеет и матереет, и сатанеет с каждой минутой, зудит и жалит, и к концу прогулки мы уже плетёмся, выбирая теневую сторону. Мимо синагоги шатёр Габриэля и Рафаэля, мимо её насквозь прорезанной светом прохладной утробы, где качаются спины молящихся в графически белых, с чёрными полосами талисах. Затем до вечера опускается занавес. Вернее, падают жалюзи на окнах. Это время солнца. Давно выпил кофе и идёт работа. Ноутбук ворчит, подзаряжаясь. Полдень. Со стороны Елеонского монастыря глухо накатывают прохладные, глубокие колокольные волны, словно бьёт корабельный колокол под водой. Христианская сестра здесь младшая. Она тиха и затаённа. Мой пёс, махнатым ковриком валяется под письменным столом, изнемогая от жары. Жара, жара, жара. И это конец мая. А что ждать в июле? Что будет с нами в августе, о Боже, что будет с нами в августе? Когда замирает колокол Елеонского монастыря, Сверху улицы доносятся урчания старой колымаги и высокий полустон, полупения, дрожащие в мареве жары «Аль-ти-за-хин». Интонационно это напоминает песни из индийских кинофильмов, только жалобней. Жалобней и выше. Звук вьётся серпантином и обессиливает на вершине стона. Альте захин. Это Алте -э захин, попросту старьёвщик раб. Вообще-то Алте -э захин в переводе с идиша означает старые вещи. Когда-то лет 80-50 назад вот так по улицам разгуливали еврейские старьёвщики, охотники за барахлом, подержанными вещами, старой обувью. Сейчас эта прибыльная профессия перешла в руки арабов вместе с привычным воплем, перелицованным как старьё на арабский лад. Минуту спустя вополь приближается Вот шаркают подошвы по тротуару, наконец серенада оглушает нас непосредственно снизу, прямо из-под нашего окна. Но нас не обманишь, нет. Нас уже не трогают фальшивые жалобы мнимого бедняка, владеющего процветающим бизнесом. А лети захин Нет, проверено, не хочет он ни старой одежды, ни старой обуви, ни старой табуретки. Это модернизированный старьёвщик. Комбайн есть? спрашивает он. Стиральная машина? Компьютер? А что у тебя есть? Только старые вещи? Нет, мне не нужно старьё. Заслышав Знакомый крик, мой пёс срывается с места и с проклятиями бросается к окну: "Прочь, прочь отсюда, бездельник, не на тех напал". В середине дня жара становится плотной и вязкой, движения замедляются, компьютер отдышливо всхлипывает, пыхтит, просит перекура. Да и мы нуждаемся в некоторой паузе. Недаром на востоке и в странах Средиземноморья вершиной дня благословенным привалом всегда была сиеста. Движением мыши, трудяга компьютера целяется в сон, да и мы плетёмся к дивану прикорнуть на часок, забыться, отдаться душной летаргии. Из дрёмы нас выманивает лёгкий свист, и не свист даже, а дуновение невидимых губ. Таким втягиванием струи воздуха фокусник вызывает кобру. И вот зловеще плоская голова приподнимается над краем корзинки, свист уплотняется, в дело вступает флейта, её однообразный тянущий, завораживающий звук. Несколько мгновений стоит в тишине, как мысленисто-чёрный стебель кобры. И вдруг взвывает свора собак. Рычание, кашель, визг доносятся со стороны балкона. Одновременно из-под опущенных жалюзи в спальне утробно воет обиженный бас какого-нибудь прохожего бесса, которому вторит вой шакала. Спать уже невозможно. Ибо наступило самое смутное, самое беспокойное время дня это время ветра. Это время настоящего хозяина иудейской пустыни, небольшой в сущности местности, породившей три великие религии. Ветер, вот кто их породил, ибо Всевышний говорил с пророками утробным и яростным голосом ветра, ибо музыка и ярость с этих ветров, их сложнейшая партитура навивали древним пастухам сюжеты всех наших мифов и легенд. Это не дьявол, а ветра соблазняли Иисуса, подступались к нему и знуряли слух, и без того измождённый парами пустынных галлюцинаций. С наступлением сумерек ветры стихают. Холкой же ребёнка чернеет роща на масличной горе. Извилистая голубая днем вена в Аде-эль-Хот, древнейшей дороге паломников из Иерусалима к Мертвому морю, начинает пульсировать огненным кровотоком несущихся машин и грузовиков. Ряды фонарей, унизывающие змеиные ее кольца, теплеют и наливаются электрическим медом. Скульптурная луна, вылепленная из алебастра чьими-то холодными пальцами, на паровыется на клинок колокольне Елеонского монастыря. И на горах Иерусалима в непребудной черноте одинокой ночи вскипают на горизонте, восходдят, пузырящимся паром сине-жёлтые озёра праздничных огней. Открывается новое кафе у дома Голова. Крошечное помещение с антресолями, на которые ведёт спираль крутой деревянной лестницы. Помещение затоплено апельсиновым светом, и с улицы выглядит так уютно, что хочется зайти и непременно заказать там чашку дорогонького кофе. Тем не менее, на выезде у блокпоста голосуют стаи подростков. Несмотря на то, что город благословляет каждого, кто стоит во вратах его, подростки и молодёжь каждый вечер рвутся из нашего рая в Иерусалим, чтобы куролесить там до утра по дискотекам и пабам. Напротив, через ущелья, в головке минарета соседской Алязарии, загорается зелёный глаз-фонарь, такой же в деревне Абутур на Масличной горе. И до рассвета хищный глазами наретов стерегуt округу. Это мой мир. Я придумала его сама. И всех вокруг усердно превращаю в его обитателей: семью, друзей, соседей, своего пса. Это текучий, сверкающий мир, Отмытый в семи водах моего воображения, Очищенный от мусора подворотен, Процеженный сквозь белесый налет хамсина На воспаленном небе нашей прихворнувшей вселенной. И за дня в день Точно как солнце выпрыгивает над псевдоримской аркадой нашего каньона, так и в моём кабинете отщёлкивается крышка плоского ноутбука, и на пустынный экран медленно восходит картинка мира. Как солнце совершает небесный цикл, закатываясь за масличную гору, так и мы с моим псом проходим все стадии времени дня. И это размеренное существование помогает трудолюбивой мысли торить свой путь, не отвлекаясь на пустяки. Но наступает в конце концов день, когда закончен роман или повесть, и сонная тишина утра раздражает и томит, розовые кусты алиандров кажутся пошлыми, юмор охранников в супермаркете идиотским, Крик муэдзина приводит в бешенство. Хищный глаз минарета ощущается прицелом миномёта, а в безмозглого красавца павлина хочется запустить чем-нибудь, чтобы он заткнулся. Вообще тесно. Теснит в груди, в плечах. Зачем ты покупаешь новые кроссовки, хотя старые, в которых исхожены Рим и Амстердам, ещё ого-го? поглядывая друг на друга, мы с мужем замечаем, что в Гранаде сейчас, пожалуй, совсем не жарко, а в Брюсселе так просто прохладно. Зачем ты включаешь по вечерам телевизор в надежде увидеть что-то, но что? И с хищной тревогой вникаешь в страстные филиппинки после полуденного ветра, напрягаясь различить в них какую-то заморскую весть. Как бывало, обитатели замка жадно слушали у костра рассказы палигрима об увиденных им в пути чудесах. Словом, большие ветра доносят до нашей улицы сердцебиение большого мира. Значит, наступило время турагента Саши. Наш турагент Саша тоже обитатель моего архипелага. и не маловажный. Достаточно посмотреть только, как ответственно чешет он ручкой в затылке, как вглядывается в экран компьютера, бормоча себе под нос: "А почему бы и нет? Хм-м. Брюссель? Ну, положим, нет. Пятичасовая пересадка нам ни к чему, а если вот так Рим. Нет, болтаться там всю ночь к чёрту. А вот мы с другой стороны Минут через 30 такого бормотания мы, сидя напротив нашего алхимика с заискивающими лицами, подобострастно спрашиваем: "Саш, ну, что?" Он проделывает ещё несколько таинственных пассов, колотя по клавишам с таким остервенением, словно хочет выколотить из них толковый ответ не только на своё бормотание, но и на сакральные вопросы бытия. "Ну ладно, Наконец отвечает он, откинувшись в кресле. Пусть будет так. И вскоре уже в доме воцаряется праздничный гон пред отъездом. Художник этой моей книги и не только этой моей книги и не только книги вообще, но и моей судьбы Борис Карафёлов, человек в быту молчаливый и непритязательный. Помимо иных положительных качеств, у него есть ещё одно. В отличие от меня, он прекрасно ориентируется в пространстве. Он понимает географические карты, что приводит меня в трепет. Если забыть об этом его пугающем меня таланте, он очень смешной, как и все люди, на которых падает мой взгляд, даже и особенно тогда, когда он падает в зеркало. Боря смешной. Он мучительно долго собирается в дорогу, тревожится о том, как бы чего не забыть и всегда что-нибудь забывает, терпеть не может опаздывать, поэтому в аэропорт мы приезжаем за сутки до отлёта, словом, Боря смешной. И поэтому годится не только в попутчики, но и персонажи. И все годы нашего знакомства он с обречённым достоинством несёт двойной этот крест. Задумав собрать под одной обложкой плоды своих странствий, я вдруг обнаружила, что не являюсь единоличным их автором. Вернее, в том, что касается изречённого, то есть вбитого в компьютер слова, возможно. Но вернувшись из очередного путешествия, Мы с Борисом обычно разбегаемся каждый к своему станку, чтобы раздвоить, развести, переплавить в разные материи, воплотить в разном материале общее впечатление. Ведь каждый человек, а тем более художник, извлекает из окружающего пространства то, что видит в нём его душа. А Борис в самых привычных пейзажах видит загадочные линии, формы и сущности. Однажды он участвовал в поездке группы израильских и российских художников по городкам и местечкам Украины, по тем местам, где когда-то бурлила еврейская жизнь, строились синагоги, создавались памятники культуры и ремесел, Киев, Вижница, Винница, Бердичев, Черновцы, Шаргород, Каменец-Подольский, Умань. Поездка была отлично организована. В ней приняли участие исследователи и ученые, лекции сменяли экскурсии, было время и поработать. Прекрасные места, рассказывал Боря, пленительные пейзажи, величие холмов по дольям, мягкая золотая осень, художники они мели от такой красоты, были потрясены, очарованы. В последний день поездки соорудили походную выставку работ, которые за это время были созданы. Ты бы видела, Эту выставку по впечатлениям, улыбаясь чему-то своему, рассказывал Боря. Питерцы, как один, выставили пейзажи своего туманного Петербурга. Москвичи и улочки за Москворечье, Солянку, Ордынку, киевляне какую-нибудь церковку на Крещатике. А ты, спросила я с любопытством, а я представил семь своих автопортретов. ответил он безмятежно. Впрочем, до известной степени любая картина художника его автопортрет. И когда по возвращении из странствия мы разбегаемся каждый к своему станку, вскоре выясняется, что какая-нибудь гора Сен-Виктуар или уголок Дельфта увидены нами по-разному, хоть и с одной точки обзора. Сперва меня это огорчало. А сейчас вселяет надежду. Значит, совместный мир, который так старательно нами обжит, несмотря ни на что, многомерен, многоцветен и многолик. И вот уже размеренная жизнь нашего тревожного рая вновь выкатывает на берег одинаково круглые утро и похожий друг на друга вечера зелёный хищный глазами нарета встерегут до утра закипающую ночными огнями кастрюлю и удейской пустыне как бы не выкипела а на нас наваливается сезон работы и за дня в день и за дня в день мучительный поиск сочетаний и сочленений слов изнуряющие пробы сочетания и сочленений красок, проговаривания, осмысления и удивления. Ведь эти картинки в книге, и те, что писались акварелью за три часа, и те, что вымучивались маслом по три месяца, тоже есть не что иное, как согретое теплом общей кухни, Влекомые на поводке любимым общим псом проростанне друг в друга, переплетение наших ремёсел. Ты раб своего ремесла, именно рабочего клейма, своего умения, так тени свою сдвоенную галеру, а если бывают дни, тебя обрювает чувство воставшего раба, И нет у тебя пистолета, так купи себе два. В конце-то концов. Проносится и замирает над космическим пейзажем космический вопль моя Дзина. Через минуту вскрикивает и затихает Павлин, разворачивая в рассвете глазастый божественный верх воста. Я выключаю конфорку под джезвой с чёрным кофе. И открываю свой ноутбук. Вздрагивает лиловое в окне веточка бугенвиллеи. Как описать её? Как передать легчайшую взвесь тишины, этот вздох, этот бесшумный прочерк воспоминаний. Вот оно. Мучительное и сладостное время. சரியா so